Глава 21 Кива всё прокручивала в голове, сказанные на прощание слова Келдена, пока шла по дворцу в спальню. Всё произошедшее в этот день, наконец, навалилось на неё. Захотелось спать. На мечты свалиться в кровать развеялись, когда она заметила неясную фигуру в чёрном, которая быстро скрылась за углом. Она узнала эти плечи. Узнала бы где угодно». Этой фигурой был Джаран. Но почему он крадется по собственному дворцу? «Правда, думаете, что Эйдран выдал бы мне такую информацию, понимая, как я поступлю дальше?» Кива тяжело вздохнула. «Ну, конечно. Надо было именно сегодня ночью пойти осмотреть тайное место встреч мятежников, если она правильно все поняла. В любом случае...» Киви было слишком любопытно, чтобы не проверить. Жалея, что она не переодела пижаму перед тем, как отправиться к Кэлдену, Кива плотнее запахнула плащ и поспешила за принцем, держась на изрядном расстоянии. Он шел все ниже и ниже, этаж за этажом. Наконец достиг первого и пошел еще ниже, в подземелье. Джаран не собирался рисковать, поняла Кива, проследовав за ним под рекой к западному дворцу, Причем оба старательно держались в тени. Он не собирался никому попадаться на глаза, покидая территорию дворца. Поэтому шел к тайному ходу. У Кивы подскочил пульс, когда Джарен нырнул в дверь, уводящую из главного прохода. Она не могла пойти за ним сразу. Если не дать ему уйти дальше по тоннелю, он заметит её. Было невыносимо. Она нервно и беззащитно переминалась с ноги на ногу. Но стояла глухая ночь, под землей никого не было. Никто не знал, что она здесь. Никто не знал и о Джарине. Нааре прибьет его, когда выяснит. Если выяснит, — поправилась Кива. Решив, что прошло достаточно времени, Кива тихонечко закрыла дверь и скользнула внутрь. Она припустила по многочисленным ступенькам в слабо освещенном коридоре и остановилась лишь на перекрестке. Старательно прислушавшись, она постаралась понять, как далеко ушел Джаран. Если он идет медленнее, она врежется в него в чернильно тёмном коридоре. А если быстрее, то она его потеряет. А нужно еще заметить, куда он пошел, выбравшись из-за решетки. Если он исчезнет в городе, его уже не разыскать. Кива решила не ждать слишком долго и направилась по правому проходу, ничего не видя во тьме. Вдалеке она услышала предательский скрежет металла, и сердце заколотилось, когда она поняла, что Джарен уже почти на поверхности, а она все еще слишком далеко. Отбросив осторожность, она вслепую побежала вперед, пока не заметила легчайший проблеск лунного света, окрасивший тоннель в оттенке синего. Она резко остановилась и дальше пошла уже более осторожно. Лестница обнаружилась буквально в нескольких шагах. Кива бросилась по ней как можно быстрее и наверху обнаружила, что железная решетка на месте. Она уперлась в металл, толкнула ее и сдвинула в сторону, поморщившись от чудовищного скрежета. Но можно было не беспокоиться, что ее услышит Джаран или кто-либо еще потому что, высунув голову наружу, она разобрала лишь плеск реки. Люк оказался куда ближе к реке, чем она думала. Кива быстро осмотрелась. Укрепленные стены дворца оказались за спиной, Сырин — справа, а от ближайших улиц ее отделял лишь темный скверик. Тут не было никаких золоченых заборов, указывающих на близость ко дворцу — но она, наверное, вышла совсем недалеко от охраняемой калитки, которой они с Келденом воспользовались в ночь ее похищения. Вокруг не было ни души, только Джарен, который торопился меж деревьев сквера, сливаясь с тенями. Подтянувшись, Кива вылезла из люка и бросилась за принцем, который быстро шел по улице, прилегающей к реке, мимо роскошных особняков с видом на сырин и резиденций гильдий, мимо торговых лавочек и складов. В зданиях весело горел свет, но на улице было достаточно темно, чтобы Кива с Джареном могли скрыться от любопытных глаз. Они все шли и шли, и вскоре добрались до менее богатых районов, которые вливались в доки. Эта часть валения сильнее всего напоминала трущобы. Впрочем, они не отходили далеко от ее края и держались достаточно близко к благополучным центральным районам города, чтобы Кива не опасалась, что ее ограбят и оставят умирать на улице. Шагая вслед за Джароном, она начала сомневаться, не зря ли она покинула дворец. Даже если он в самом деле пошел по наводке Эйдрана, Зулика же обещала предупредить городских повстанцев. Джарон ничего и никого не обнаружит, а значит, незачем было за ним идти. Но Кива всё равно не могла удержаться, особенно когда увидела, что он свернул в переулок и остановился у входа в тёмное здание, быстро огляделся и нырнул в дверь. Кива добралась до алой двери и вытаращилась на неё. Изнутри доносилась громкая музыка и пронзительный хохот, нарушавшие тишину улочки. Но она слышала не только музыку и смех, а ещё и низкие звуки — которые могли доноситься лишь из Красного дома, знаменитого валинийского борделя. Щеки залил румянец. И Кива задумалась, не ошиблась ли она, зачем Джарен покинул дворец. Хотя нет. Может, Келден исходил бы в Красный дом. Но Джарен не производил на Киву впечатления человека, который ищет развлечений с незнакомками. Наверное, Эйдрон указал ему именно этот адрес. Собравшись с духом перед тем, что ее ждало, Кива накинула капюшон, открыла дверь и шагнула внутрь. Мощный дух благовоний ударил в нос, пока глаза привыкали к залитому багряным светом пространству. Люминиевые светильники были накрыты алой тканью и бросали повсюду красные отсветы. Зал был забит людьми. Одни прятались под плащами, Другие находились в разной степени обнажённости. Кто-то стоял, кто-то сидел на роскошных диванах винного цвета, иные танцевали под громкую чувственную музыку. С потолка падали лёгкие занавеси, создавая ощущение приватности. Но они были столь тонки, что кто угодно мог подсматривать сквозь эту мечту вае-яриста. прошла дальше, пряча лицо. Она искала Джарена. Клиентов тут было столько, что пришлось дважды обойти весь зал, прежде чем она заметила, как он говорит с тучной дамой, которая указывает в угол багровой комнаты. Он качнул накрытой капюшоном головой и пошел в указанном направлении. Кива попыталась рассмотреть, что там, но вокруг было слишком много сплетенных тел и прозрачных занавесей. Она подошла ближе, не обращая внимания на тянущиеся к ней руки, тихо отклоняя сказанные шепотом приглашения. Куда бы она ни смотрела, везде натыкалась на стеклянные взгляды и слишком уж расслабленные улыбки. Все потели, несмотря на прохладу, и везде, на губах, носах, пальцах, был золотистый порошок. Ангельская пыль и прочие наркотики, может, даже коктейль «Красного дома», который подавали только клиентам. Кива покачала головой и принялась пробираться сквозь толпу, наконец разглядев Джарена, который подошел в дальний угол. Там сидело несколько человек, и никого из них, кажется, нисколько не интересовало происходящее вокруг. «Нет», — подумала Кива, задохнувшись. Адзулике требовалось приказать городским повстанцам найти себе новую точку встречи, не приходить сюда, что угодно, лишь бы они себя не выдали. Джарен был не дурак. Если он пробрался в Залиндов, то и этим ребятам внушить, что он один из них. Нужно было предупредить их. Или... Или предупредить его потому что, когда с её пути убралась очередная пара танцующих и очередную занавесь сдула в сторону, Кива увидела то, чего не заметила в первый раз. На одном из сидящих была серебристая маска из переплетённых змей. Здесь была гадюка. Здесь была зулика. В мгновение ока она вскочила на ноги, и её меч устремился к наследному принцу Эвалона.